Лена помолчала несколько секунд. Одна ее часть мечтала встать со скамейки и уйти, но вторая понимала, что делать этого не надо. Петру нужна помощь. Он пока не очень уверен в себе и своем профессионализме, потому и обратился к ней. И лекцию на тему «Все образы жизни достойны уважения» она устроила ему совершенно напрасно. Петя... «Давай забудем этот разговор», — попросила она. «Просто имей в виду, что твоя теория не всем может прийтись по вкусу. Мне вот не пришлась «Дело ваше», — пробурчал Крашенинников. «Но я согласен, надо прекращать. Давайте лучше снова о деле». «Я думаю, что мы все обсудили». «Сейчас твоя задача — найти ответы на те вопросы, что мы задали себе в процессе разговора. Поработай в этих направлениях. А там посмотрим. И ищите Арину. Объявите розыск. Почему-то ведь она исчезла. Вдруг не сама. Мы ведь это не можем исключить». Лена вдруг подумала, что Петр совершенно не рассматривает версию о недоброжелателях Долженкова, а ведь таковые тоже могли найтись у успешного бизнесмена. И круг знакомых самого Долженкова тоже бы очертить. Думаете, что мог кто-то? А почему нет? Нужно проверять все и всех. Петр вздохнул. Елена отлично понимала причину этого. Количество работы увеличилось в пять раз. А к раскрытию дела это не приблизило ни на шаг. Ну, ничего не поделаешь. Такова уж работа следователя. Проверять и отрабатывать даже самые невероятные версии. Да, задали вы мне задачку, дорогая Елена Денисовна. Почесав затылки затылке, Крашенинников поднялся. Завтра с утра андрей Александровича как обрадую, а он меня как пошлет, пошлет. Петя... «С операми пожёстче, особенно с Паровозниковым. Я понимаю, он старше, опытнее, но следователь. Ты и твоя прерогатива выдвигать версии, а его проверять. Вот пусть и проверяет, нравится ему это или нет». Лена тоже встала со скамьи, бросила пустой стакан в вурну и спросила, «Тебя подвести «Да, если не трудно Я дежурю сегодня». Она довезла Петю до здания прокуратуры, попрощалась и только потом вспомнила, что ничего не спросила о деле Ирины и ее матери. «Ладно, завтра позвоню». Едва войдя в квартиру, Лена сперва наткнулась на чьи-то ботинки, а затем услышала голос Юльки. «О, а вот и хозяйка вернулась!» «А ты уже мужиков навела?» Сбрасывая туфли, спросила Лена, поняв, что у них паровозников. «А что прикажешь делать?» «Проснулась. Тебя нет. На столе записка и ключи. Ну, думаю, все. Я вольная птица, пора гулять». «И тут так, кстати, Андрюша заглянул», — веселилась Юлька, включая чайник. Судя по накрытому столу, сидели они с Андреем не меньше часа. И Юлька кормила гостя окрошкой. и деревенским хлебом. Паровозников, кажется, не возражал. Во всяком случае, когда Лена вошла в кухню, он улыбался и ничем не показывал, что они с крошенной недавно сильно повздорили. «Привет, начальница!» «Как ни в чем не бывало», — сказал он. «Ты где ты носишься с утра пораньше в выходной? Адвоката вроде не ноги кормят. Хватит подкалывать». «Не все должны на трудиться. Кто-то и защищать должен». «Ну, разумеется, только я никак не пойму, почему вдруг это должна быть ты?» «Так, все, хватит», — решительно заявила Юлька, выставляя перед Леной на стол тарелку. «Я приехала на неделю и вовсе не желаю все это время провести, выслушивая ваши склоки и перепалки. Уважайте хотя бы меня». если уж друг друга не можете. провозников покачал головой, смирил Юльку с ног до головы взглядом и произнес. «Звезда! Как есть звезда!» И тут Лена расхохоталась, вспомнив, что именно такой фразой вчера охарактеризовала для себя появившуюся на трапе подругу. «Ты чего?» — удивился Андрей. «Ничего, но Юлька права. «Мы не имеем права портить человеку отпуск». «Вот-вот», — подхватил Воронкова, забираясь ногами на табуретку. «Ты давай обедай. Мы тебя ждем. Пойдем гулять». «Гулять? С тобой? А что?» «Ничего. Вспомни сцену на рынке, и тебе станет ясно, что прогулка наша сорвется. Ты будешь раздавать автографы и фотографироваться с поклонниками». а мы с Андреем изображать эскорт звезды. «Не завидуй, дорогая. Это весьма тяжкая ноша, скажу я тебе», — улыбнулась Юлька, заправляя за ухо прядь волос. «Я надену очки и не буду делать макияж, если тебе от этого полегчает. Мне, поверь, все равно. боюсь, что ты утомишься». «Девочки, девочки, не ссорьтесь». вмешался Паровозников. «Мы пойдем гулять в такое место, где никто нашу звезду не опознает». «На кладбище», — фыркнула Юлька. «Можем и туда». Увлекательный диалог был прерван звонком в дверь, и все трое, умолкнув, посмотрели друг на друга. «Это кто еще?» — спросила Юлька. «Не знаю». «Так, может, откроешь?» «Может, ты открою». «Хотя никого не жду». Она вышла в прихожую, глянула в глазок, но там никого видно не было. «Чего бояться? Андрей же здесь!» — подумала Лена. И открыла дверь. Из-за косяка тут же возник огромный букет розовых пионов. А затем Павел с широкой улыбкой. «Привет! Хорошо, что ты дома!» «Проходи!» — посторонилась Лена. впуская его в квартиру. «Я, правда, не одна». «Да уж вижу», — кивнув на ботинке Андрея, сказал Горицын. «Будь ты чуть более наблюдательным, заметил бы еще пару туфель, явно не моего размера и фасона». Не удержалась от маленькой шпильки Крошина, кивнув на ярко-красные лаковые лодочки, притулившиеся у обувной стойки. «Да, действительно», — Рассмеялся, как показалось Лене, с облегчением Павел. «Позор мне, позор! У тебя гости!» «Да, прилетела подруга из Москвы, и Андрей зашел». «Лена, кто там?» Из кухни появилась Юлька, и Голицын на секунду замер. «Дайте я угадаю. Вы та самая актриса...» ради которой мне пришлось смотреть на днях почти сто серий какого-то сериала. — Не преувеличивай. Всего одну, — поправила Лена. Но Павел покачал головой. — Нет, дорогая, я дома пересмотрел почти все исключительно ради твоей подруги. Кстати, меня Павлом зовут. — Юлия. Воронкова протянула руку, но не для поцелуя, а для рукопожатия. Что означало, Ленин-Кавалер на нее пока не произвел нужного впечатления. «Пообедайте с нами, Павел!» «Да проходи же! Что мы тут?» — спохватилась Лена. «Мы вчера окрошку готовили!» «Окрошка! Это отлично!» «Я только руки вымою!» — Голицын сделал шаг в сторону ванной. «Это кто?» — шепотом спросила Юлька. Лицо знакомое вроде. Голицын это. писатель. Рехнуться можно. Это где же ты его подцепила? Лена, не отвечая, взяла вазу и вышла с ней в кухню, наткнувшись на удивленный взгляд Андрея. Поставив букет в воду, она примостила его на подоконник и вынула из шкафа еще одну тарелку. «Кавалер», — понимающе протянул паровозников, «Перестань!» — предостерегающе попросила Лена. «Мы стали часто встречаться здесь, Андрей Александрович!» — громыхнул за ее спиной вышедший из ванной Павел. «Вас это нервирует?» «Нет», — пожав плечами, Голицын опустился на табуретку. «Спасибо, Леночка!» Взял из ее руки ложку и принялся размешивать сметану. «Надеюсь, не нарушил ваших планов». «Мы собирались погулять», — вмешалась Юлька, поняв, что обстановка накалилась. «Не хотите присоединиться?» «С удовольствием. А что в программе?» «Кладбище», — буркнул Паровозников. «Оригинально», — оценил Павел. «Только чего ж днем-то девушек на кладбище с подручнее ночью водить?» «Непременно учту ваш совет». «Мальчики, хватит!» — попросила Юлька, и под столом ощутимо пнула крошину в щиколотку. Но та только плечами пожала, мол, что я могу сделать? Закончив обедать, компания вышла на улицу. Андрей недовольно поглядывал в сторону Павла, и Юлька, чтобы избежать открытого конфликта, взяла его под руку и утащила вперед, дав Лене возможность остаться с Голицыным наедине. «Ты не сердишься, что я вот так, без приглашения?» — спросил Павел. «Нет. Я подумал, что в прошлый раз повел себя немного, скажем так, глуповато. Наговорил лишнего то-се». «Паша, давай не будем торопить события», — попросила Лена, беря писателя под руку. «Разве плохо то, что есть сейчас? То есть жить со мной ты не хочешь», — уточнил Голицын, накрыв ее ладонь своей. «Пока не хочу», сделав акцент на первом слове, ответила Лена. «Ну что ж, надежду ты не отнимаешь. Это уже неплохо. Теперь второй момент. С Андреем что?» «В каком смысле?» Глядя в спины идущих метрах в двадцати юльки и Паровозникова, уточнила Крошина, отлично, однако, понимая, о чем речь. Я второй раз застаю его у тебя на квартире. Ну, не передергивай. В первый раз, скорее, он тебя застал в моей квартире. Да еще и в полотенце, — фыркнула Лена, вспомнив, какое лицо было у Андрея, когда Павел выплыл из комнаты. Хорошо, пусть так, но хотелось бы уточнить. Нечего тут уточнять. Мы друзья, — Он приходит иногда по работе проконсультироваться, иногда просто о жизни поговорить. имея в виду, никаких ультиматумов я терпеть не стану. А с чего ты решила, что я собираюсь тебе ультиматум предъявить? Я уточнил, разобрал для себя ситуацию, чтобы идиотом не выглядеть. В мои-то годы как-то некрасиво. — Если тебя беспокоит общественное мнение, — начала Лена, но Павел со смехом перебил. — Ты совсем шуток не понимаешь. Мне совершенно безразлично, кто и что скажет. Я в собственных глазах не хотел бы выглядеть дураком. Думаю, тебе бы подобное тоже было неприятно. — Почему мне все время кажется, что он фальшивит? — вдруг подумала Лена. — Как будто на сцене играет. Играет, да еще и сам собой со стороны любуется, отставив ножку. Паровозников вышел на обочину и принялся останавливать машину. Юлька стояла на бордюре, покачиваясь туда-сюда, совсем маленькая, в кроссовках. «Куда мы все-таки едем?» — спросила Лена, когда они с Павлом приблизились. «Не поверишь, но, кажется, действительно на кладбище», — фыркнула Юлька. «Похоже, у твоего опера крыша поехала». «Интересно, что Андрей задумал?» «Явно не просто так он нас туда тащит». «Не люблю загадки». В машине ехали молча. Андрей на первом сиденье копался в телефоне. Юлька рассеянно смотрела в окно, а Павел, как-то незаметно завладев рукой сидящей рядом Лены, осторожно поглаживал ее пальцы и улыбался. думая о чем-то своем. Лена же прислушивалась к собственным ощущениям и понимала, что никакого особенного трепета, никакой дрожи в коленях от прикосновений Галицына не испытывает. И она знала, почему это происходит. Павел разительно отличался характером от Никиты Кольцова, и Лена понимала, что не сможет сломать себя и позволить ему быть главным. Он слишком очевидно ее обожает. Слишком хочет, чтобы ей было хорошо. Старается проявить заботу. А Лена к такому не привыкла. Причина разрыва с тем же Паровозниковым во многом крылась именно в этом. В неумении крошеной принимать заботу от мужчины. Машина остановилась напротив кладбища. Андрей расплатился, и все вышли. Из-за облаков неожиданно появилось солнце. Стало жарко, и легкий ветерок, шумевший ветками старых тополей и берез, оказался очень кстати. «Андрей, мы зачем сюда приехали?» — не выдержала Лена. «По делу», — коротко бросил он. юлия вы можете с Павлом Владимировичем по центральной олене пока пройтись. Мы с Леной быстро в одно место заглянем». Юлька поморщилась. А мы не могли с Павлом Владимировичем, скажем, в городе в это время погулять. Обязательно было сюда нас тащить. Знаете что, Юлия? А хотите, я вам покажу одну интереснейшую могилу? Вдруг оживился Голицын, беря Юльку за руку. И целую легенду расскажу. Вдруг вам пригодится в работе. Она о любви и предательстве. Ну, если только легенду... Воронкова надела солнечные очки и послушно пошла вслед за Павлом по направлению ко входу на кладбище. Лена проводила их взглядом и вдруг почувствовала, как смотрит на нее Андрей. «Ты чего?» «Не могу понять. Ты серьезная, что ли?» «Андрей, на сегодня загадок вполне достаточно. Хочешь что-то спросить? Спроси напрямую». «Хорошо. Я спрошу напрямую. Ты с этим павлином всерьез встречаешься?» «Почему с павлином?» «Ты на вопрос ответь». «А я должна?» «Ты меня на кладбище притащил, чтобы я тебе на вопросы отвечала?» «Что вообще происходит?» «На кладбище я тебя по делу привез. Но ты с собой прихватил этого индюка. Ты бы определился». «Индюка или павлина?» «Это без разницы», — мотнул головой Андрей. «Я же не знала, что он придет», — начала Лена, но оборвала себя. «Что это? Я оправдываюсь?» «Кошмар!» «Да, мы с Павлом встречаемся». «Все». Я ответила, можем делами заняться. «Да, можем», — Андрей повернулся и пошел куда-то правее от входа. Лена едва поспевала за ним. Она очень боялась кладбищ, а потому хотела быть как можно ближе к Андрею. Ей постоянно казалось, что за спиной кто-то непременно стоит, и в каждом шорохе угадывалось что-то страшное. Она никак не могла преодолеть этот иррациональный страх, возникший еще в детстве. «Андрей, подожди, пожалуйста!» — взмолилась Лена — устав бежать в припрыжку, и Паровозников сжалился, сбавил темп и взял ее за руку. «Боишься, что ли?» «Боюсь», — честно призналась она, ухватившись обеими руками за горячую ладонь Паровозникова. «С детства боюсь кладбищ. Такой ужас охватывает. А ты меня еще куда-то в самую глубь тащишь». «Я не виноват, что сторожка смотрителя находится не на краю». А мы туда зачем идем? Проверить кое-что. Тебе, думаю, тоже будет любопытно. Он замолчал, Елена поняла, что больше он ничего не скажет. То ли сюрприз приготовил, то ли сам еще не совсем понимает, что происходит. Старожка располагалась в самой глубине, на небольшой поляне среди березовой рощицы. Это была самая старая часть кладбища. Здесь уже давно никого не хоронили, и на части могил даже невозможно было рассмотреть имена и даты. Огромные каменные кресты, потемневшие от времени надгробие и шелест листвы старых деревьев. Все это только усугубило Ленин страх, и она сильнее вцепилась в руку Андрея. Тот успокаивающе погладил ее по плечу. все расслабься мы пришли уже поднявшись на крыльцо он постучал в дверь лена с ужасом ожидала что сейчас из за двери покажется какой нибудь страшный дед или женщина с непременно крючковатым носом но к ее удивлению в проеме возникла довольно молодая блондинка в джинсах и белой футболке здравствуйте андрей александрович «А я все думаю, когда приедете!» «Хотела уже снова звонить, да закрутилось что-то!» «Проходите!» «Знакомься, Аня, это Елена Денисовна, моя коллега!» — представил Андрей, чуть выдвигая Лену вперед. «А это Анна, местная хозяйка!» «Проходите!» — приветливо улыбнувшись, пригласила женщина. В доме Лена вздохнула свободнее, словно закрытые двери бревенчатые стены гарантировали безопасность. «Садитесь к столу. Я и чай свежий заварила, со смородиной», — говорила Анна, перемещаясь по просторной кухне. «Да вы не бойтесь. Я за смородиновым листом в лес езжу. Не на кладбище собираю», — улыбнулась она, заметив настороженный взгляд Лены. Крошина смутилась. «Ну, что вы!» Я не об этом совсем подумала. — Елена Денисовна, у нас кладбищ боится, — улыбнулся Андрей, придвигая к себе чашку. — Смотрит на тебя Анюта и думает, как, мол, молодая женщина тут одна живет. — А так и живу, — пожав плечами, отозвалась хозяйка. — Мертвые, они что, не беспокоят, в дверь не стучат? Лена даже вздрогнула. «А по ночам?» «А что по ночам?» «Здесь тихо, сны отличные снятся». «Ленка, да ты, похоже, сейчас в обморок хлопнешься!» Рассмеялся Андрей и взял ее за руку. «Не бойся, я же рядом. А Анюта с детства тут живет. Дед ее смотрителем был. Теперь вот она. Родители мои погибли, когда мне шесть лет было. Ну, вот дедушка меня и забрал сюда». В школу отсюда ездила, привыкла не бояться. А потом дед заболел. Ну, мне в управлении городского хозяйства и предложили эту работу. Вроде как, э, я тут все знаю, а новый человек пока разберется. Наливая в чашку душистый чай, сказала Аня. Вы булочку попробуйте с черемухой. В прошлом году черемухе в лесу было страсть. Я и насушила, и наварила. Булочки выглядели лучше, чем в городских кафе. И Лена не смогла удержаться. Откусила и поняла, что попала в рай. «Аня, мне нужен рецепт теста», — выдохнула она, прожевав. «Я никогда такой вкуснотищи не ела». «Напишу», — улыбнулась смотрительница. «Так, пока вы в кулинарию совсем не углубились», — перебил Андрей, рассказывая Ане, что случилось. «Случилось, Андрей Александрович. Я сперва хотела в полицию звонить, но потом решила, что сперва вам. Вы же всегда мне помогаете. Иду, значит, я вчера. По дальней стороне, там, где свежие захоронения, решила посмотреть, много ли мусора. Иду, значит». задумалась. И тут из ямы вроде как стон раздается. Но я-то знаю, что на кладбище часто такие вот галлюцинации бывают. Еще дед рассказывал. А тут прислушалась. Нет, правда, стонет кто-то. Подошла к яме. А там слой земли внизу шевелится. В этот момент Лена почувствовала, как у нее волосы становятся дыбом. и что эта расхожая фраза вовсе не фигура речи. «Ну, сбегала я за лопатой, и давай рыть!» «Прямо в могилу спустились!» — шепотом спросила Лена, замирая от ужаса. «Ну а как же? Сбор-то не сильно накопаешь!» «Глубоко же?» — спокойно сказала Аня. «В общем, рою я, рою вдруг. Рука швелится Я давай ускоряться?» Задохнется же человек, а раз тонет, значит, жив еще. В общем, кое-как раскопала, вытянула наверх. Женщина, не очень молодая, вся в земле, на голове рана, как от топора. Но живая она, дышит и стонет. Сбегала я за тачкой, погрузила, женщина сознание потеряла. Дотащила я ее до сторожки, кое-как в кровать уложила, рану промыла, забинтовала. Побоялась в скорую звонить, честно, призналась она вдруг, глядя на Андрея. Да и в полицию тоже. Ну, затаскают ведь. Ты правильно все сделала, похлопав ее по руке, сказал Андрей. Сейчас поглядим, что за находка у тебя и решим, куда ее. Веди, показывай. Он поднялся из-за стола вынимая из портмоне какую-то фотографию. Лена медлила, скованная ужасом. Картина вчерашнего происшествия стояла у нее перед глазами так ясно, словно она сама была у той могилы вместе с Аней. — Ленка, ну, чего ты? Идем! — поторопил Андрей, и она встала.